Тоби читал о ней, когда был ребенком, и его глаза метались по строчкам, от которых спирало дыхание, и хотелось плакать. О том, как ее продали в рабство в Южной Африке и показывали в клетке в Англии и в Париже. О том, как ее, наконец, выкупил натуралист Жорж Кювье, который расчленил ее тело и замариновал ее гениталии. Потом брат рассказывал ему о Джойс Хэт, бывшей рабыне, которая сделала имя барному. «Барнум вырвал ей зубы, чтобы выставлять её как самую старую женщину в мире», сказал Джаспер и рассмеялся при виде ужаса и отвращения на лице Тоби. «Думаешь, это было плохо?» — спросил он, и в его голосе звучало нечто похожее на восторг. «Когда она умерла, он собрал по полдоллара со всех, кто пожелал увидеть её вскрытие. Это представление было разыграно перед тысячу зрителей». В глазах Джаспера застыло отрешённое, почти тоскливое выражение. Барнум знал, как собрать толпу. Это величайший шоумен из всех, кого мы знаем. Тоби думает об отважной маленькой девушке на фотокарточке, о ее вскинутом подбородке и металлических крыльях, распростёртых за спиной. Что может с ней статься? Джаспер — это не Барнум и не Кювье, он не злой. Но что случится, если Нел не оправдает ожидания Джаспера? Сможет ли он, Тоби, урезонить брата? Сможет ли это сделать хоть кто-нибудь? Тоби принимает напиток из рук брата. Он опрокидывает хрустальную стопку. Его взгляд упирается в корешок книги «Волшебные сказки», которую он хотел ей принести. «Через несколько месяцев я накоплю достаточно, чтобы задать ей хорошую рекламу», — говорит Джаспер и улыбается. Его доброжелательность заразительна. Тоби церемонно чокается с Джаспером. Для него достаточно находиться в присутствии брата, быть его доверенным лицом. Нелл. Веревки врезаются в кожу Нелл. Они обвивают ее талию, ее грудь и ноги. Крылья привязаны под руками и туловищем. Она скована, сидит на корточках на шестифутовом помосте у края арены. Работник возится со шнурами и говорит ей, что он служил на больших чайных клиперах, поэтому его морские узлы будут держаться крепко. Она едва слышит его. Во рту пересохло. Горло сжет огнем. Джаспер кивает ей. Она хочет сказать, что передумала, что это нелепая идея. Где-то наверху щелкают зубцы-лебедки, и веревка туго натягивается. Предполагается, что ей нужно наклониться вперед для равномерного распределения веса. Парень щелкает пальцами. «Давай!» Она не может. Не может заставить себя упасть вперед. В шатре жарко, как в духовке. Ее дублет блестит от пота. «Почему она не двигается?» Резко спрашивает Джаспер и подходит ближе. Слезы щиплют ей глаза. «Я не могу это сделать!» — шепчет она работнику. «Просто не могу!» «Это не отличается от трапеции!» — кричит Стелла. «Могу поспорить, это даже надежнее!» «Помоги ей стартовать!» — велит Джаспер. «Нет!» — хныкает Нелл. Если она не сдвинется с места, кто-то подтолкнет ее. Она чуть-чуть подается вперед и чувствует, как натягиваются веревки у нее на груди. Потом тихо вскрикивает, когда повисает над помостом. Веревки сжимаются, как чудовищная рука, выдавливая воздух из ее легких. Она раскачивается, замирает в наивысшей точке, потом ее тянет обратно. Ее вес распределен неравномерно. Голова находится слишком низко. Веревка впивается в мягкую кожу под мышками. Через полузакрытые глаза она видит лишь слабые контуры, разровненные граблями опилки на арене, лошадей, пасущихся среди жухлой травы, Её желудок подкатывает горлу, когда она достигает максимума каждой следующей дуги. Её руки безвольно свисают, ангельские крылья торчат за спиной. Снизу несутся команды «Работай ногами! Подними голову! Смещай свой вес!» Но она может только висеть, как увядающий цветок, страдая от тугих верёвок. Она думает о том, как Стелла раскачивалась на трапеции и парила в воздухе, словно невесомая пёрышко как она улыбалась, чирикала и издавала птичьи трели. Рассказы о смерти цирковых артистов порождают ужасающие образы в ее воображении. Вчера вечером пейги выложила целую кучу, упиваясь каждой историей и смакуя подробности с каким-то мрачным ликованием. Ричард Сэнс, который шел по потолку театра на резиновых присосках, но упал и разбился насмерть, когда оторвалась штукатурка. Женщина-блонден — которая танцевала на канате, сорвалась и погибла на седьмом месяце беременности. Каково это было? Свист воздуха в лицо, беспорядочные взмахи рук и последние секунды перед неминуемой смертью. «Она похожа не на небожительницу, а на повешенную в Ньюгейте!» кричит Джаспер. «Заставьте ее сделать хоть что-нибудь!» Она испытывает гнев и чувство вины из-за того, что после всех переживаний не может подавить свое желание как-то порадовать его. «Я могу сделать тебя блестящей актрисой!» Она думает о том, как стояла на прибрежном валуне, и насмешки Лейни эхом отдавались у нее в ушах. Она скинула башмаки и прыгнула вниз, раскинув руки. Холодная вода сомкнулась над ней, течение увлекло в сторону. Жалящее прикосновение медузы к бедру, взвихренный песок внизу, стремление к чему-то, что до сих пор оставалось безымянным. Она закрывает глаза и видит длинный пляж, пенистые гребни волн и себя, рассекающую эти волны. Она поднимает голову, находит равновесие, как делала это в воде, напрягая икры и мышцы спины. Она чувствует свою силу, спина укрепилась от бесконечных наклонов за цветами, руки затвердели от копания рвов и таскания деревянных коробок с цветами, веревка содрогается, скрипит, и она работает ногами, разрезает руками воздух. Внезапно внизу тишина, все глаза устремлены на нее. Даже мальчишки, разгребающие граблями опилки, отрываются от работы. Они наблюдают за ней. «Ты управляешь тем, какой они видят тебя». «Раскрой крылья», — говорит Джаспер. Она возится с рычажками, раскрывает крылья и снова закрывает их. Резкое дуновение воздуха на вершине дуги, тянущее движение назад — Качаешься как на волнах. Сегодня утром она прибралась в фургоне, вставила ящики в комод, сгребла бумажки в угол, расправила покрывало на кровати. Когда она закончила, то начала чувствовать себя хозяйкой комнаты этого маленького места, принадлежавшего ей. У нее была собственная дверь, которую она могла открывать и закрывать по желанию. Теперь этот воздух тоже принадлежит ей и размахширится, когда она помогает себе ногами. «Опускайте ее!» — кричит Джаспер, и работники опускают веревки. Все закончилось. Она сделала все, что могла. Земля устремляется ей навстречу. Она пытается встать, но крылья слишком тяжелые, а тело еще не оправилось после бесконечных раскачиваний. Она трёт ребра и подмышки, где веревка оставила багровые вздутия. Джаспер стоит над ней и щелкает пальцами. Его лицо выглядит отрешённым, на нём ничего нельзя прочитать. Ей хочется спросить, «У меня хорошо получилось, но это звучит слишком жалобно». «Разве ты недоволен, Джаспер?» — спрашивает Тоби. «Мне показалось, что она замечательно справилась». Джаспер не отвечает. Его шея покраснела, он близок к ярости. Он вскидывает руку и уходит. Тоби берётся за верёвку, развязывает узлы и помогает ей снять крылья — Боль пробуждается в её теле, как будто оно спало. Болят мышцы, сухожилия и маленькие груди, куда врезалась верёвка. «Я устала», — говорит она. «Знаю», — отвечает Тоби. Он смотрит в пол, опустив широкие плечи. Волосы падают ему на глаза, и она с трудом удерживается, чтобы не потянуться к этим большим рукам и не переплести его пальцы собственными. Но я не понимаю, чего он хотел. «Чего-то ещё», — думает она. Он воображал что-то другое. Джаспер. Как только она выровнялась в воздухе, до Джаспера дошло. Она мелкая рыбешка. Когда он выходит из шатра, то видит только изъяны, как горшечник замечает только те места, где палец соскользнул и оставил след на глине. Ткань испещрена тысячу проколов и заплаток. Пятна въелись в белые треугольники. Его львица совсем отощала, кожа до кости. Вратник с рюшами у Стеллы обтрепался и выглядит жалко, как у захудалой актрисы с Друри Лейн. У брунет такие боли, что иногда она не может выступить, и этого, он уверен, не потерпел бы ни один другой владелец цирка. Он расхаживает взад-вперед между рядами фургонов. Работники прячутся от него, ощущая его настроение, как запах каленого железа. Он находит маленького конюха, который развалился на сене с сигарой в руке. Мальчишка быстро гасит окурок и вскакивает на ноги. «Разве у тебя нет работы?» «Вся упряжь грязная. Сёдла не вощили уже несколько месяцев». Джаспер снимает ремень и начинает избивать конюха, просто ради того, чтобы ощутить свою власть. Кожа согревается в его ладони, на боку у конюха остались струпья от предыдущей порки. Кожа рвётся легко, как бумага. «Один год», — думает он, размахивая ремнём. «Еще один год! Целый год!» «Целый год, прежде чем он сможет себе позволить выступление в Лондоне. Целых двенадцать месяцев в этих обшарпанных поселках выступлений перед пестрой толпой точильщиков-ножей и деревенских придурков. Целый год сборки и разборки циркового шатра, год переездов, распаковок и перестановок. Мальчишка жалобных нычит, и Джаспер опускает ремень» а потом видит, как Тоби выходит из шатра. Его возмущает ленивая, сонная походка брата, этого толстого увольня, такой недалекий, такой ограниченный. Он бежит следом и повышает голос. «Почему шатер такой грязный? Фургоны не подкрашивали уже несколько недель? Ты никчемен, ты бесполезен!» Когда нел воспарила на веревках, он был потрясен ее великолепием. Она широко раскинула руки, словно провозглашая свое господство над небесами. В ней была непринужденность и чистый восторг, та легкость, которую он заметил, когда она танцевала. Она продвинулась от потенциала к чему-то реальному и ценному, к чему-то, способному прославить его имя в Лондоне. Она могла зажечь всю столицу. Но он не может себе этого позволить. Он знает, что написано в счетных книгах. Он проходит по траве и захлопывает дверь фургона за собой, потом проводит пальцем по столбцам цифр. Никаких сюрпризов. Тысяча и пятьдесят фунтов в округленном виде. Вот его цена в мире. Вот все, что ему удалось построить. Эти деньги позволят ему выступать одну неделю и разместить несколько мелких объявлений в периодических изданиях. Джаспер теребит свои усы. Если бы у него было больше денег, он обклеил бы всю столицу своими рекламными афишами. Лондонцы выпивали бы его имя в омнибусах на речных лодках на каждом углу. Балаган чудес Джаспера Джупитера представляет Нелл королеву Луны и звезд. Он мог бы усилить сценическое впечатление, сделать так, чтобы она воспарила с двадцатифутовой высоты в корзине воздушного шара. В этом низком шатре она выглядела запертой в клетке. Он поднимает перо и вдавливает в ладонь острый конец. Если бы только... Но у него есть способ. Он думает о последней рискованной спекуляции своего отца. О двух кораблях, потерпевших крушение у берегов Ист-Индии. Ящики чая и шелка, бесполезно тонущие в море, состояние, поставленное на карту и потерянное. Он думает о Дедале, который заперся в башне и нашел в себе мужество прыгнуть в неведомое. О Викторе Франкенштейне, который стремился к большему и хотел сделать себе имя. Есть один человек, взаимодавец из Сохо, который может судить ему гораздо больше, чем любое официальное учреждение в Вест-Энде. Его агент по печати и рекламе несколько раз упоминал об этом человеке, о человеке, готовом разделить риски. Джаспер никогда не полагался на кредитные деньги и считал свою труппу достаточно успешной. Так и было до сих пор. Он наблюдал за возвышением Барнума, который принимал инвестиции, а потом избавлялся от долгов. Уинстон, его величайший соперник, однажды взял в долг и за год создал великолепное представление сотни лошадей. Вероятно, глупость Джаспера состоит не в ветхости его шатра и голоде его животных, а в том, что он не ухватился за возможность расширения своего бизнеса. Хотя, наверное, он был не готов к этому. Его чудеса могли бы доражить тихие улочки Соммерсета, Хемпшира и Уилтшира, но презренные селяне довольствуются пением свирели и пляшущими трехногими собаками. В Лондоне его ждут совсем другие зрители, чьи вкусы изысканы, а требования высоки. Новшества увядают и исчезают, не успевая расцвести. Однако теперь, думает он, наклонившись вперед, у него есть нечто воистину новое. Чудо природы. Ее родимые пятна похожи на созвездие. У нее есть акробатическая грация Ей нужно лишь продвижение от настоящего шоумена». Он берет ее фотографию и кладет на стол, укрепляет свой дух и разглаживает шейный галстук. Потом окунает перо в чернила и начинает писать. «Недавно я приобрел великолепную актрису», пишет он, покачивая павлиним пером. «Редкое и доселе невиданное чудо с акробатическими способностями в придачу. Я уверен, что если у меня будет капитал для ее обучения», Наши имена появятся на устах у каждого поваренка, каждой гувернантки и любой герцогини в этой стране. Я буду чрезвычайно благодарен, если вы сможете передать мой запрос взаимодавцу, о котором вы упоминали при нашей последней встрече, и провести изыскание насчет подходящей арены для моего представления. Моя труппа насчитывает 11 актеров, но в ближайшем будущем я рассчитываю удвоить их число. Иными словами, я «Я хочу стать величайшим владельцем цирка в этой стране!» «Рискуешь по-крупному, выигрываешь по-крупному», — думает он. Так любил говорить Дэш, но у Дэша была страховка в виде его богатства и привилегий, и любой картежный долг прилежно оплачивался его отцом. Джаспер прикасается к кольцу с гравировкой EWD у себя в кармане. Закончив письмо, Он достает новый лист бумаги, чистый и полный возможностей, как свежий холст. Когда звуки празднества усиливаются и девушку тошнит возле его фургона, он сжет свечи дотла. По его разумению, капиталовложение уже состоялось. Нет, не так. Его капиталовложение уже окупилось. Его перо царапает по бумаге, когда он пишет письма во все лондонские газеты, все омнибусные компании и, наконец, самой королеве. Он привезет свою труппу в Лондон. Нел будет великой, но он прославится гораздо больше».